Эпилог. Кабинет доктора Лоры Хил располагался на третьем этаже Бостонской штаб-квартиры ЦРУ. Он был просторным, но безликим. Хотя Лора работала на разведывательное управление 3 года, и два из них руководила программой мониторинга особо тяжких преступлений, она до сих пор чувствовала себя здесь не в своей тарелке. Было 5 минут 10, когда она вошла в кабинет с ворохом папок под мышкой, бросила их на стол, рухнула в кресло и поморщилась от боли. Скинув правую туфлю, Лора принялась массировать кончики пальцев, прикрыв глаза, позволила себе чуточку расслабиться. Доктор Хил только что Ой, извините. Лора открыла глаза и увидела Вирджинию, которая деликатно выглядывала из-за приоткрытой двери. Всё в порядке. Лора уже разогналась, надев туфлю, она скривилась. Ой, как я вас понимаю, сочувственно вздохнула Вирджиния. Сама в субботу была на свадьбе, ноги до сих пор болят. На обратном пути моему парню пришлось нести меня на руках. Вирджиния. Секретарьша пообъяснилась. Звонила Спелман, предупредила, что задерживается из-за пробки. Сказала, когда будет? Через 20 минут. Спасибо. Дверь закрылась. Джозеф Коупленд оставшись одна, Лора еле слышно прошептала его имя. Наставник, которому она была обязана стремительным карьерным взлётом. Предложение Коупленда подоспело, когда о докторе Хил узнала вся страна. Подоспело вовремя, когда Лора начала осознавать, что её место не в свете софитов, а за кулисами. На столе завибрировал телефон. Коупленд. Он будто прочёл её мысли на расстоянии. Лора ответила не сразу. Она могла заранее в мельчайших подробностях представить их разговор. Коуплен безусловно был гением, а ещё он был самым предсказуемым человеком на земле. Ну наконец-то, Лора. Она приехала? Пока нет, будет через 20 минут. Ладно, и всё-таки мне кажется, что это не самая лучшая идея. Ещё не поздно поменять. Не надо ничего менять, перебила Лора. У меня есть все материалы. Я пересматривала их только вчера, не беспокойся. Спелман в особой случае, и случай весьма запутанный, и я уже, честное слово, не представляю, как мы урегулируем эту ситуацию. Тем тщательнее нужно её наблюдать. Предоставь это мне. Ты мне доверяешь? Ты же знаешь, что да. Я не подведу, Джозеф. Лора закончила разговор, не попрощавшись, и положила телефон на стол рядом с фотографией Уолтера. Портрет сына и пара комнатных растений были призваны сделать рабочее место хоть чуть-чуть уютнее. Со временем стало ясно, что кабинет остаётся всё таким же мрачным, а начальник по-прежнему не доверяет Лори. Доктор Хилл встала и подошла к окну. Оно, хоть и выходило во двор, захватывало кусочек городского пейзажа. Кейт Спелман приехала ровно через 25 минут и вошла без стука. Они с Лорой не были знакомы. Всё, что психиатр знала об этой женщине, было почерпнуто из разложенных на столе папок с пометкой ISH. Спелман была агентом под прикрытием и работала под именем Дарла Бреннер. Доброе утро поздоровалась Спелман, пристраивая пальто на вешалке. Здравствуйте, агент Спелман. Лора обогнула стол и шагнула ей навстречу. Кейт поправила ворот. Извините за опоздание. Ничего страшного. В своё время Лора поставила у двери журнальный столик, чтобы немного разбавить казённую атмосферу кабинета. Теперь она предложила гостям расположиться за ним. Агент Спелман излучал уверенность, в этом Коупленд не ошибся. У неё были длинные светлые волосы, на фотографии из личного дела её запечатлели с другой причёской. О чём вы хотели поговорить, доктор Хилл? Пожалуйста, зови меня Лорой. Спелман еле заметно улыбнулась. Итак, Лора, проговорила она. Зачем ты меня позвала? Лора откинулась на спинку стула. Сразу хочу сказать, это не имеет отношение к ИСХ. Ничего подобного. Все обстоятельства того дела тщательно расследованы, включая причины смерти Полы Мерл, которая собиралась обнародовать секретную информацию о проекте. Я знаю. Услышав имя Полы Мерл, Кейт инстинктивно опустила взгляд. И до сих пор жалею о содеянном. Я предпочла бы, чтобы все закончилось по-другому. Мы занимались этим делом четыре года. В наши задачи входила защита и эсэйдж вплоть до того момента, когда препарат будет полностью готов. Мы контролировали финансы лаборатории при помощи подконтрольного ЦРУ фонда, следили за Марком Бреннером и его компаньоном Мартинсом. Девчонка улизнула у нас из-под носа. Мы ее недооценивали. Согласна. Лора сделала вид, что раздумывает над сказанным. Она знала ответ на вопрос, который собиралась задать, но хотела расположить к себе агента и как следует разговорить. А вам не приходило в голову взять препарат под контроль ещё до завершения исследований? Да, сначала мы так и собирались поступить, призналась Кейт. Но дела у Медитека шли просто превосходно. Не будь у них Марка Бреннера, препарат до сих пор оставался бы на стадии разработки. Я знаю, решение принимала не ты, проговорил Лора. Но не кажется ли тебе, что нужно было начать действовать раньше? Кейт смерил её оценивающим взглядом. Я скажу так, Лора. Это действительно было не моё решение, но я нисколько не сомневаюсь, что мы поступили правильно. Я прожила с Марком Бреннером 4 года. Сумело завоевать его доверие настолько, что он стал советоваться со мной по поводу дел в лаборатории. Я уверен, что никто не добился бы подобных результатов в такой короткий срок. Теперь и С. Эйч в нашем распоряжении. Он не попадет в дурные руки. Например, в Северную Корею. Например. Корейцы включились в игру в последний момент, тогда мы решили установить наблюдение за Мартинсом. «И ты с этим справилась», — отметила Лора. «Отличная работа». Спасибо. Мы не так уж сильно их опасались, корейцев я имею в виду. Стоило бы поручить ФБР расследовать самоубийство Бреннера, как их след простыл. На самом деле, они даже приблизительно не представляли всего потенциала ISH, а их связи с правительством были весьма преувеличены. Значит, это была, так сказать, самодеятельность. Я бы не стала говорить о них столь пренебрежительно, но большой опасности эти ребята не представляли. Лора успела изучить психологический профиль Кейт Спеллман, но хотела сделать собственные выводы. Сидящая перед доктором Хилл женщина была воплощением нарциссизма, однако в ней определенно было что-то еще. Глубинная деформация личности, которую Лора пока не могла разгадать. «Расскажи, что случилось с той ночью? У меня есть отчет, но я хочу узнать твою версию». Она чувствовала, что немного перегибает палку. Кейт в любой момент могла поинтересоваться, какого чёрта её снова допрашивают. В отчёте как раз изложена моя версия. Лора улыбнулась. Если не сложно, Кейт, мне хотелось бы послушать тебя. В глазах агента Спелман вспыхнул опасный огонёк. Группа поддержки сообщила, что Мерл приехала в Carnival Falls, а потом, что она в доме у младшего Бреннера. Она говорила медленно, но без запинки. Мы с агентом Норисом отправились туда. Он остался на улице. Я вошла, услышала обрывки разговора Полы Мерл и Джона Бреннера и сразу поняла, что происходит. Мерл пригрозила, что отправит материалы своим сообщникам, и я её застрелила. Анализ телефона показал, что она не блефовала. Одно движение пальца и информация о проекте ESH стала бы в общем достоянием. Ты колебалась? Нет. Что было потом? Мы с агентом Норисом начали зачистку территории, но тут явился отец Бреннера. Мы знали, что он жив и прячется в хижине посреди леса. Марк Бреннер время от времени его навещал. Нам пришлось ретироваться, а Джон Бреннер проснулся и увидел труп. И это спутало нам все карты. Почему? Марк Бреннер сразу узнал о смерти Пол и Мэрл и постарался убедить брата, что у него была галлюцинация. И труп, и фургон, уточнила Лора. Кейт начинала догадываться, что ее собеседница в курсе всех подробностей дела. И зачем тогда понадобился этот спектакль? Да, и то, и другое. Мы с агентом Норрисом поддержали версию галлюцинации при помощи операции в Линдон-Хилле. Какое-то время это работало, и Джон Бреннер почти успокоился. Этого достаточно? Агент Спеллман смотрела на Лору почти враждебно. Кейт: Оценка действий оперативных сотрудников находится вне моей компетенции. Я понимаю, тебе не по душе разъяснять тонкости своей работы профану вроде меня. Тебя завербовали в 17 лет, ты более 20 лет на службе и все эти годы демонстрировала выдающиеся способности. Тогда к чему этот разговор, доктор Хилл? Доктор Хилл: Не Лора. Кейт Спелман приняла решение стрелять за долю секунды. Проект ESH был делом государственной важности. ANB и CRU вместе спланировали сверхсекретную операцию с участием небольшого числа агентов. Смерть Полы Мерл вошла в число неизбежных сопутствующих потерь. Комиссия, которая рассматривала дело Спэлман, сочла её действия верными. Купленд считал также, но при этом полагал, что агент приняла решение стрелять главным образом из страха провалить важное задание. Купленд Опасался, что это может повториться. В последнее время Спэллман много нервничала. Это начинало сказываться на её работе. Агент болезненно реагировала на конструктивную критику, не соглашалась менять принятые решения, злоупотребляла своими полномочиями. Лори предстояло понять, может ли эгоцентричное поведение Кейт помешать исполнению служебных обязанностей. Доктор Хилл Видишь ли, Кейт, иногда полезно возвращаться мыслями в прошлое и переоценивать свои поступки. Я уже сказала, что глубоко сожалею о содеянном. Но та девушка собиралась обнародовать информацию, которая могла навредить моей стране. Теперь она оправдывалась. Будь у тебя время подумать, ты поступила бы так же? Да. Лора старалась говорить мягким примирительным тоном. Вижу, ты абсолютно в себе уверена? Да, уверена, Кейт помолчала. Это мнение Коупленда. Меня интересует твоё мнение. Доктор Хилл, Лора, мы теряем время. Я здесь потому, что так захотел Коупленд или кто-то из его начальства. Эти папки к тебе на стол не с неба упали. Возможно, нам придется встретиться еще несколько раз, чтобы со всем разобраться. Я считаю, это потерей времени. Очень показательно, что ты не испытываешь угрызений совести. Я не говорила, что ни о чем не жалею, — отрезала Кейт. Нам стоило сразу взяться за Йенна Мартинса, но в том, что касается той ночи, я поступила бы точно так же. «Что ты чувствовала к Марку Бреннеру?» — резко спросила Лора. Кет не дрогнув, выдержала её взгляд. А это здесь причём? Я следила за Марком Бреннером. Ты хочешь знать, была ли я в него влюблена? К примеру. Я не была в него влюблена. Если честно, наши отношения оставляли желать лучшего. Что ты ещё? Всё, что я читала и слышала о Бреннере, проговорил Лора, включая твои собственные слова, свидетельствует о том, что он был не заурядной личностью. верно был. Я посмотрел восстановленное ФБР видео, на котором он признаётся в убийстве матери, и у меня сложилось впечатление, что это идеально выстроенная исповедь, в которой Марк подгоняет факты так, чтобы никто не смог придраться. Я не хочу сказать, что он всё придумал, скорее серьёзно приукрасил. Вполне возможно. Я могу быть с тобой откровенный. Разве у меня есть выбор? Лора встала, подошла к окну и уставилась на серую стену соседнего здания. Взгляд Кейт обжигал ей спину. Лора ждала, как баскетболист, только что сделавший трёхочковый бросок, ждёт, когда мяч попадёт в корзину. А потом сказала то, чего Спэлман не ожидал. "Я думаю, Марк знал, что ты работаешь на ФБР". Лора специально не смотрела на собеседницу. Кейт едва не зарычала от ярости. «Доктор Хилл, вы хорошо умеете писать книги и копаться в головах психов. А знаете, что умею делать я?» Лора резко развернулась. «Что же?» «Менять цвет, как хамелеон». Кейт подалась вперед, упершись руками в стол. «Я притворялась с женой Марка Бреннера и, уверяю вас, он ничего не заподозрил». «Когда вы прочли мое дело? Вчера на ночь?» 2 дня назад, как только мне его выдали. И у вас хватает наглости меня допрашивать? Я прожила с Бреннером 4 года, день за днём, изображая примерную жену. Никто не знал его так, как я. Никто. Лора вернулась к столу и спокойно произнесла: Иногда бывает полезно посмотреть свежим взглядом. Я не утверждаю, что сейчас именно такой случай, «Но почему бы тебе не попробовать немного раскрыться и...» «Хватит! Говори прямо все, что хочешь сказать!» Лора кивнула. «Марк Бреннер был очень умен. С этим, полагаю, никто не станет спорить. Я думаю, и ты наверняка со мной согласишься, что он планировал самоубийство очень давно. Возможно, многие годы, и что его решение было связано с отцом, которому приходилось прятаться в лесной хижине, и расплачиваться за преступление, которого он не совершал. ЕСЧ был наследием Марка, чем-то вроде прощального послания миру. Он посвятил ему последние годы. На лице Кейт не дрогнул ни один мускул, но Лора чувствовала, что задела её за живое. В известном смысле Марк Бреннер и Кейт Спелман друг друга стояли. Бывают такие люди, живут душа в душу, а бывают как кошка с собакой. Союз двух сильных личностей — вещь совершенно непредсказуемая. Если бы не ЦРУ продолжала Лора, проекту давно пришел бы конец. Фонд Сандерса стал для него своего рода спасательным кругом. Я правильно понимаю, что Марку Бреннеру предоставили почти неограниченное финансирование? Кейт не ответила, и Лора сочла ее молчание знаком согласия. Давай предположим, что Марк обо всем догадался. что он провёл собственное расследование и узнал, кому принадлежит фонд, или по крайней мере что-то заподозрил. По логике, он должен был принять правила игры. Бреннер ничего не знал процедулы Кейт. Всё это твои фантазии. Но ты же не станешь отрицать, что это вполне логично. Лора с каждым словом слегка наклонялась вперёд. Марк не хотел, чтобы ИСХ попал в плохие руки. и сам передал его под защиту американского правительства. Марк не хотел отдавать ИСХ правительству. Он сам мне сказал. Ну ведь у него не было никаких шансов, ЦРУ всё равно добилось бы своего. Кейт Спелман не стала отвечать. Разговор зашёл слишком далеко, и она больше не собиралась терпеть. Того, что ей уже пришлось выслушать, было вполне достаточно. Мы закончили. Как я понимаю, единственная цель этой беседы подвергнуть сомнению мою профессиональную пригодность. Она встала. Кейт, подожди, прошу тебя, сядь. С меня довольно этой ерунды. Я хочу, чтобы мы встретились ещё раз. Кейт Йеткер смеялась. Что? И речи быть не может. Я буду говорить только с Коулландом, он здесь главный. Я элитный агент и не стану позволять. Давай кое-что проверим, прервала её Лора. Кит обескураженно замолкла, Лора взяла со стола прихваченные из дома папки. "Где это было", бормотала она, перебирая страницы, вводя пальцем по строчкам. "Ага, вот. Давай-ка сядем". Она уселась, не поднимая глаз от бумаг. "Бывает, что какая-нибудь незначительная, даже нелепая деталь вдруг бросается в глаза", проговорила Лора. "На самом деле такое случается редко, тут требуется особое везение". Это всё равно что сразу найти волли. Перед самоубийством Марк Бреннер написал три письма: брату, лучшему другу и тебе. Он оставил их дома в сейфе. Марк поменял код и прислал его тебе по электронной почте, помнишь? Конечно, помню, огрызнулась Кейт. Он не хотел, чтобы письма попали в чужие руки. "Да", задумчиво протянула Лора. Но зачем менять код? Кейт прикусила губу и покачала головой, давая понять, что не видит смысла обсуждать очевидные вещи. Чтобы мы знали, где искать письма, коротко пояснила она. Но почему он не мог намекнуть тебе, чтобы ты посмотрела в сейфе или что-то в этом роде? Кейт нахмурилась, почуяв неладное. Внешний агент оставалась спокойной, но прочесть её мысли не составляло труда. Я что-то пропустила? На что намекает доктор Хилл? Лора вытащила из папки следующую страницу. Офицер, который приехал на сообщение о стрельбе, некий Дин Тимберт, был рядом с тобой, когда ты открывала сейф при помощи нового кода. Его напарник, настоящий профессионал, как я могу судить, зафиксировал все ваши действия. Лора произнесла цифры вслух. 11 6, 2, 5, 41, 48, 53. Трудновато запомнить. «Марк всегда придумывал сложные комбинации», — произнесла Кейт бесцветным голосом. «Вместо пароля для Wi-Fi у нас были первые 10 знаков числа Пи». Взломать такой шифр под силу только человеку, способному мыслить так же, как Марк. Кстати, знаешь, почему я обратила внимание на этот номер? Гейтс Пэлман побледнела. Когда пытаешься понять, почему кто-то ни с того, ни с сего меняет код от сейфа, по неволе задумываешься, почему он выбрал именно такие цифры. Если присмотреться к ним повнимательнее, станет ясно, что это последовательность: 1, 16, 25, 41, 48 и 53. Любопытно, правда? Кейт пожала плечами. "Я стала размышлять", продолжала Лора. "Что может означать эта последовательность?" И на ум мне тут же пришло оставленное в сейфе письмо. "А что если цифры ключ к зашифрованному в нём посланию?" Лора закрыла папку. "Давай заключим договор, Кейт. Если я окажусь права, мы встретимся ещё хотя бы три раза, и ты примешь мою помощь." Прочти письмо ещё раз и попробуй приложить к нему код. Тогда ты узнаешь, что Марк на самом деле хотел тебе сказать. Кейт Спелман с каменным лицом встала из-за стола. Прежде чем выйти из кабинета, она смирила Лору презрительным взглядом. Письмо Марка Кейт помнила наизусть. Знаю, что сегодня вечером тебя ждёт страшное потрясение. Я глубоко об этом сожалею. Это не твой крест. Не для тебя, не для меня ни секрет. У нас были непростые времена, но мой поступок никак с этим не связан. Прошу одного: береги себя. Если на душе будет тяжело, мой брат поможет. Найди себе труд по сердцу. Не думай обо мне. Будь счастливо. Марк. Выбрав из письма слова с порядковыми номерами, составляющими последовательность чисел нового пароля от сейфа, агент Спэлман прочитала: "Знаю твой секрет. Береги мой труд."